ПРАВИЛО ПЯТОЕ. ВЕНЧАНИЕ. У жениха день свадьбы начинается очень рано. Утром отец приглашает дружку. Дружка – первое лицо на свадьбе. Это начальник и распорядитель пира, блюститель порядка. Дружка должен знать все правила и обычаи свадьбы. Ему дается короткая плеть, знак власти на браке. Он не должен нигде без нее показываться. Дружку все уважают и повинуются его распоряжениям. Ему утром запрягают лошадь, и он, помолясь предварительно Богу, едет с женихом сзывать поезжан. Гости сходятся к жениху, садятся за столы. Столы в это время не накрыты и кушаний никаких не подается. Как только все сойдутся, дружка выбирает себе полдружку. Полдружка становится среди избы, и у его ног расстилается кошмар. Жених встает на эту кошму и кланяется полдружке в ноги. Таким же образом, жених кланяется своему крестному. Сколько бы гостей ни было, жених всем кланяется, наливает рюмки и всем говорятся со словам. «Кланяется князь, новобрачным ковшом и медом, низким поклоном сердце его покорно, голова поклонна, поэлице медяна, рюмочка стеклянна, поэлице выпивай, рюмочку назад отдавай». После этого гости расходятся по домам и запрягают лошадей. Тихонов. Старинная русская свадьба. Саратов. 1894. 29 апреля 1894 года.